позволит сердцу остановиться, кожа заледенеть, а мозгу превратится в извращенный мозг хищника. Она станет чудовищем, чуждым мне чудовищем. Ничего хуже, ничего больнее и быть не может. Но если он ее бьет...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 «Поразительная женщина. Покрепче любого медведя. Правда, я ума не приложу, как она управляется с дочкой. Вот и Сью получился бы всем волкам волк. А Ли так. И на волчонка едва тянет». Он фыркнул. Отец немного подождал, не скажу ли я чего-то в ответ, но, похоже, не заметил выражения смертельной скуки на моем лице, которое обычно его ужасно раздражало. А насчет Ли лучше бы он помолчал. О ней я бы предпочел вообще забыть.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 «Я не хотела, чтобы ты чувствовал себя обязанным, но я знаю, что если бы все сложилось иначе, то я бы предпочел иметь возможность выбора». «Джейкоб, я обещаю, что позабочусь о ней. Спасибо тебе за нее и за все остальное». «Эдвард». «Джейк, стол-то у нас всего один», — напомнил Билли, не сводя глаз моей левой руки. «Мы пальцы так стиснули дерево, что оно вот-вот не выдержит». И я сосредоточился на том, чтобы разжать пальцы по одному, а потом сжал руки в кулаки, пока еще что-нибудь не сломал. «Впрочем, какая разница?» — пробормотал Билли. Я вышел из за стола, на ходу стягивая футболку. «Будем надеяться, что Ли уже ушла домой. Я рывком распахнул дверь». «Не задерживайся!» — негромко сказал Билли мне вслед. Не успев добраться до леса, я уже бежал, разбрасывая за собой одежду, словно помечая путь, чтобы не заблудиться потом. Превращение никаких усилий не требовало, мое тело знало, куда я иду, и давало мне то, что нужно еще до того, как я об этом просил. Теперь у меня было четыре ноги, и я летел. Деревья слились в проносящуюся мимо черную массу, мускулы сокращались и расслаблялись в ровном ритме. Я мог бежать так целыми днями. Ни капельки не уставая Может, в этот раз я не стану останавливаться Однако я был не один «Мне так жаль!» Прошептал в голове Эмбри Я видел его глазами Он был далеко на севере Но тут же развернулся и побежал ко мне навстречу Я зарычал и прибавил ходу «Не так быстро! Подожди нас!» Пожаловался Квилл, который оказался ближе Только что вышел из поселка «Отстаньте вы все от меня!» Рыкнул я Я чувствовал их тревогу, хотя и старался изо всех сил заглушить ее воем ветра и звуками леса. Вот уж чего я всегда терпеть не мог — видеть себя глазами друзей, а теперь еще и полными жалости. Ребята заметили мою ярость и все-таки продолжали бежать за мной. В голове прозвучал новый голос. «Оставьте его в покое!» Хотя и произнесенный мягко, приказ есть приказ. Эмбри и Квилл перешли на шаг. Если бы я мог перестать видеть их глазами и слышать их ушами... Слишком много народу столпилось в моей голове, однако, чтобы остаться одному, нужно вернуть себе человеческий облик. А это слишком больно. «Перевоплощайтесь», — велел Сэм остальным. эмбри я приеду за тобой». Сначала один, а потом и другое молча исчезли из моего сознания. Остался только Сэм. «Спасибо», — сумел мысленно выговорить я. Возвращайся домой, как сможешь. Слова прозвучали глухо и растворились в пустоте. Сам тоже ушел. Я остался один. Так-то лучше. Теперь я слышал тихое шуршание слежавшихся листьев под ногами, шепот совиных крыльев над головой и далеко, далеко к западу стон океанского прибоя. Как чудесно не чувствовать ничего, кроме скорости, движение мышц, сухожилий и костей, дружно работающих вместе и оставлять позади милю за милей. Если голоса в голове замолчат, то я никогда не вернусь. И буду отнюдь не первым, кто выбрал это тело, отказавшись от другого. Может, если убежать достаточно далеко, то я больше не услышу голосов. Я прибавил ходу. оставляя Джейкоба Блэка позади. Благодарности. Было бы совершенно непростительно с моей стороны не поблагодарить всех тех, кто помог мне пережить рождение еще одного романа. Родители всегда были моей опорой, даже не знаю, как можно писать, не имея возможности посоветоваться с отцом или поплакаться матери. Муж и сыновья оказались необычайно терпеливы, любая другая семья уже сдала бы меня в приют для умалишенных. Спасибо вам, парни. За то, что вы меня терпите. Моя Элизабет. Элизабет Юлберг. Лучший на свете агент по рекламе. Только благодаря тебе я смогла сохранить рассудок как во время поездок, так и между ними. Мало кому везет так тесно сотрудничать со своей лучшей подругой, и я бесконечно благодарна этой любительнице сыра девчонке со Среднего Запада. Джоди ример продолжает гениально и изящно руководить моей карьерой. Очень приятно знать, что я в таких хороших руках. И замечательно, что мои рукописи тоже попадают в хорошие руки. Спасибо Ребекке Дэйвис за столь точное понимание сложившейся в моей голове истории и за помощь в поисках наилучшего способа донести ее до читателей. Спасибо Меган Тингли, во-первых, за несгибаемую веру в мою книгу, а во-вторых, за ее шлифовку до блеска». Спасибо всем сотрудникам отдела молодежной литературы в издательстве Little Bowen and Company за такое бережное отношение к моим творениям. Сразу видно, что все вы делаете свое дело с любовью, а я невыразимо признательна вам за это. Спасибо всем. Крису Мёрфи, Шону Фостеру, Эндрю Смиту, Стефани Ворос, Гейл Дубинин, Тинни МакКентайр, Эмми О'Нил и многим другим, кто обеспечил успех серии. Мне невероятно повезло найти Лори Джоффс, которая как-то ухитряется быть самым быстрым и самым внимательным читателем. Я очень рада, что у меня есть такая подруга и помощница, проницательная, талантливая и терпеливо относящаяся к моему нытью. И еще раз спасибо Лори Джоффс, а также лаури Кристиано, Микаэле Чайлд и Теду Джоффс за создание и поддержку самой яркой звезды в виртуальной вселенной «Сумрек» словаря Сумерик, я очень признательна за все ваши усилия, благодаря которым вы обеспечили моим поклонникам уютное место, где они могут пообщаться друг с другом. А также спасибо моим международным друзьям в krepuskolas.com за создание поразительного сайта, который преодолел все языковые барьеры. Огромная благодарность также Британи Гартнер за ее превосходную работу на «Стефани Мэйр» MySpace Group. Там собралось такое огромное количество поклонников, что я не представляю, как можно всех упомнить. Британи, я тобой восхищаюсь. Кейти и Одри, сайт «Белла Пеномбра». Это просто прелесть. хезер Сайт twilightnexus.com. Это круто! К сожалению, я не могу упомянуть здесь все сайты и всех их создателей, но огромное спасибо вам всем. Огромная благодарность Лаури Кристиана, Мишель Виера, Бриджит кревенстон и Кимберли Петерсон за ценные замечания, поддержку и энтузиазм. Каждому писателю нужно подружиться с независимым книжным магазином. Я очень благодарна моим приверженцам в родном городе Темпе, штат Аризона. И особенно Фейс Хохальтер, который обладает изумительным литературным вкусом. Я в долгу богов рока группы «Мьюз» за еще один вдохновляющий сборник. Спасибо за то, что продолжаете писать мою любимую музыку. Я также признательна всем группам, чьи песни я постоянно слушаю, кто помогает мне обрести вдохновение. «Окей, Гоу», «Гомес», «Плейсиба», «Блю Октобе». И Джейкс Мэнниквин. А самое главное, громадное спасибо всем моим поклонникам. Я твердо уверена, что все вы самые привлекательные, умные, интересные и преданные поклонники во всем мире. Если бы могла, я хотела бы обнять вас всех и подарить каждому Porsche 911 Turbo.